Разбуженный от забытья, в которое он впал после пункции, новым приступом рвоты, конвульсиями, сводившими его маленькое тельце и головной болью, от которой, казалось, раскалывался череп, не помог снова начал свои душераздирающие причитания, прерывавшиеся пронзительными вскриками. То был типический гидроцефальный крик против которого именно в силу его типичности кое-как защищена разве что душа врача. Ведь типическое оставляет холодным, самообладание мы утрачиваем только перед лицом того, что воспринято нами индивидуально. В этом спокойствие науки. Но даже оно не удерживало сельского и ее служителя, от быстрой замены препаратов брома и хлоралгидрата, поначалу им прописанных морфием, который действовал несколько сильнее. Может быть, он решился на это столько же из-за домочадцев, я имею в виду главным образом одного из них, сколько из милосердия к маленькому мученику. Изъятие спинно-мозговой жидкости производилось раз в двадцать часа, но только в продолжении двух из них оно приносило некоторое облегчение. 22 часа смотреть, как кричит и корчится в пытке ребенок — этот ребенок, как он складывает дрожащие ручонки и лепечет — эхо хочет быть умником, эхо хочет — я должен еще добавить, что Для всех видевших Непомука, может быть, всего страшнее был один второстепенный симптом: непрерывно возрастающая косость его вчера еще небесных глаз, объясняющаяся сопряженным с ригидностью затылка, ослаблением глазных мускулов. Она до страшной неузнаваемости искажала его милое личко, и в сочетании с начавшимся зубовным скрежетом сообщала маленькому страдальцу вид бесноватого. На следующий день доставленный со станции Герионом Швегештилем прибыл консультант профессор фон Ротенбух. Из всех, кого называл доктор Кюрбис, Адриан остановился на нем из-за большой его известности. Это был рослый мужчина со светскими манерами во времена королевства, возведенный в личное дворянство, на расхват приглашаемый и очень дорого стоящий. Один глаз у него был всегда прищурен, точно он обследует пациент. Он отменил морфий, ибо это средство могло создать картину коматозного состояния, которое еще отнюдь не наступило и поэтому разрешал только кадеин. По-видимому, важнее всего для него было правильное, с четко разграниченными стадиями течения болезни. В остальном он после осмотра одобрил назначение своего сельского коллеги, очень перед ним лебезившего, а именно спущенные шторы, высоко взбитые подушки, Осторожные прикосновения к маленькому пациенту, обтирание спиртом и концентрированная пища, которую, видимо, придется вводить посредством зонда через нос. Утешениями, надо думать, потому что он находился не в родительском доме больного, профессор себя особенно не утруждал. Потемнение сознания, неизбежное и невызванное, как прежде, действием морфия, не заставит себя долго ждать и будет усугубляться. Ребенок таким образом мало-помалу перестанет страдать, поэтому не следует пугаться даже самых очевидных симптомов. Он был так любезен, что собственноручно произвел вторую пункцию, с достоинством откланялся и больше не появлялся. Хотя печальные вести я ежедневно узнавал по телефону от матушки Штиль, но выбраться в Пфеферинг мне удалось лишь в субботу, на четвертый день, после того, как определилась болезнь Непумук. Когда при Нистовых судорогах, точно на дыбе, растягивавших маленькое тельце и выворачивавших глазные яблоки, Наступило коматозное состояние, крики смолкли, остался только зубовный скрежет. Матушка Швейгештиль, бледная от бессонных ночей, с распухшими заплаканными глазами, встретила меня у калитки и настойчиво попросила тотчас же пойти к Адриану. Бедного малютку, возле которого со вчерашнего вечера уже дежурят родители, я успею увидеть». Но к господину доктору необходимо заглянуть. Скорее. С ним что-то неладно. По совести, минутами ей кажется, что он заговаривается. В страхе я пошел к нему. Он сидел у своего письменного стола и бросил на меня взгляд беглый, почти пренебрежительный. Мертвенно-бледный, с глазами красными, как у всех обитателей этого дома, Он машинально водил языком по внутренней стороне нижней губы. — Ты добрый человек, — проговорил он, когда я приблизился и положил руку ему на плечо. — Что тебе надобно здесь? — Здесь для тебя не место. Осени себя хотя бы крестом, от толба к плечу, как в детстве, защищаясь от опасности. И так как я... Пробормотал слова утешения и надежды, Грубо меня перебил. «Брось! Брось! Гуманистические увертки! Он берет его! И хоть бы уж скорее! Наверное, не может скоро своими жалкими средствами!» Он вскочил на ноги, прислонился к стене, Так что затылок его прижался к деревянной обшивке. «Возьми его, изверг!» — крикнул он голосом до мозга костей меня пронзившим. — Возьми его, сучий сын! Но торопись по мере сил, если и этого дьявол не пожелал дозволить. Я думал... Вдруг тихо, доверительно обратился он ко мне, подошел и взглянул на меня таким потерянным взглядом, что в жизни мне его не забыть. Я думал, что это... Он дозволит. Это все-таки дозволит, но нет. Откуда взять милосердие немилосердному? Как раз это он и растоптал в скотской своей ярости. — Возьми его, выродок! — опять закричал он и отступил от меня к стене, как к кресту. — Возьми его тело, над которым ты властен, — Сладостной души его, сколько ни пышься, все равно не возьмешь. Вот оно, твое бессилие, твоя смешная нелепость. Вот над чем я буду смеяться во веки веков. Пусть века громоздятся между моей и его обителью, все равно я буду знать, что он там, откуда выбросили тебя, шелудивый пес» и это сознание будет животворящей водой для моего рта, осанной тебе в поругание из тьмы кромешной. Он закрыл лицо руками, отвернулся и прижался лбом к деревянной обшивке стены. Что мне было сказать? Что сделать? Как ответить на такие слова? Дорогой мой, успокойся ты вне себя, горе мутит твой рассудок. Вот что приблизительно... Говорят в подобных случаях из пиетета к душевным страданиям, особенно к страданиям такого человека, как этот, не помышляя о бромурале из домашней аптечки.